Объявляют публике рекордный трюк жонглирование тремя спичками. Жонглер исполняет трюк, а публика никак не реагирует. Церк большой, и что там делает артист, никто и не видит. Ну и что же, спросил я. Ничего, ответил дядя Леша. Артист с горе повесился. Из тетрадки в клеточку, сентябрь 1949 года. С Дальнего Востока опять на транспортном самолете мы вылетели в Новосибирск. Летели долго и с приключениями. Сначала не выпускалось шасси у самолета. Мы сделали 10 кругов над аэродромом, и только тогда шасси сработало. А тут выяснилось, что на аэродроме авария. Нет света, и нас в темноте посадить не могут. Мы все заволновались. Через несколько часов премьера... Михаил Николаевич вылетел на день раньше и провел полную репетицию со осветителями, униформистами, оркестром, а мы в воздухе. Из безвыходного положения нас выручил карандаш, приехавший на аэродром встречать самолет. После консультации с начальником аэродрома он собрал все такси и автомашины, стоявшие около аэропорта, и выстроил их с включенными фарами вдоль посадочной полосы. После дополнительных шести кругов. «Над аэродромом. Нашему самолету разрешили совершить посадку». «Никто из шоферов денег от Михаила Николаевича не взял, но все они получили право приобрести вне очереди билеты в цирк». «Премьера в Новосибирске началась без опоздания». «Как и во всех городах, здесь нам сопутствовал успех. Закончили мы гастроли необычно. Накануне последнего дня работы ночью разразилась страшнейшая буря». Шквальный ветер разнес купол шапитов в клочья. Приходим утром в цирк и видим. Он без крыши. Слоем снега покрыты манеж, скамейки для зрителей. Утром дирекция объявила по городскому радио, что заключительный спектакль с участием карандаша отменяется и билеты подлежат возврату. Мы только начали упаковывать багаж, как к Михаилу Николаевичу прибежал директор. Он умолял его выступить, потому что публика, требуя представления, отказывается сдавать билеты, купленные месяц назад. Карандаш согласился. Цирк без крыши. Шел хлопьями снег. Публика сидела в полушубках и валенках. В паузах выходил карандаш. В этих условиях каждый номер встречался на ура. Когда выступала Шадрина, человек-счетная машина, она стояла посредине манежа в открытом платье, С первого ряда поднялась старушка, перелезла через барьер манежа, подошла к артистке и набросила на ее плечи пуховый платок. Публика зааплодировала. «Спектакль мы должны были заканчивать клоунадой Лейка. В этой клоунаде мы обливаемся водой. В антракте, как бы в пространство, я сказал с тоской. А может быть, не будем давать Лейку?» «Не надо обижать зрителей, ответил Карандаш. «Будем работать, как всегда». И мы обливались водой. Правда, перед началом клоунады по настоянию карандаша мы выпили по 100 граммов водки, чтобы не простудиться. Директор, прощаясь с нами, долго благодарил всех артистов и в первую очередь Михаила Николаевича за самоотверженность. В связи с этим вспоминается совершенно другой случай. Приехали мы в один город работать в шепетом. После утомительной репетиции в первый же день приезда За несколько часов до премьеры Карандаш спросил нас, как мы устроились с жильем. Мы сказали, что пока нас еще никак не устроили. «Как не устроили?» — возмутился Михаил Николаевич и вызвал директора цирка. Директором работал грубый, самодовольный человек. «Вы, Михаил Николаевич, — сказал директор, — не волнуйтесь, для вас забронирован люкс в гостинице, а ваши ассистенты, в конце концов, могут переночевать и в цирке, завтра мы им что-нибудь найдем». «А где людям отдохнуть перед работой?» — спросил Карандаш. «Ну, один день не отдохнут», — последовал ответ. И началось. Я видел Карандаша в гневе. Но таким, как тогда... Карандаш кричал так, что у меня по коже бегали мурашки. Он размахивал руками, топал ногами. На шум сбежались униформисты и не без радости смотрели, как артист, отчитывает директора. «Я уж не рад был, что Михаил Николаевич узнал о том, что мы остались без жилья». А Карандаш стоял в своем махровом халате перед здоровенным, ухмыляющимся директором и кричал ему: Вы хам! Вы не любите артистов, мы кормим вас, мы приносим пользу государству, вы нас не цените, людей надо беречь, даже маленьких, поймите это. Карандаш кричал долго.